Хотя от камней, нагретых за день, струилось тепло и ветер дул с юга, Дина дрожала. а зноб не прошел, даже когда она начала карабкаться вверх по крутой тропе, по обезьянье опираясь на руки. Скоро она нашла тропу, но нужную ли, не знала. Она долго поднималась, не замечая ни мертвенного света луны, ни треска цикад, ни боли в израненных стопах чувствуя только прохладу жестяной банки из-под сухого молока и тонкие ароматы исходившие от фруктов. Только когда неизвестная птичка, живущая в колючем кустарнике, громко пискнула, девушка растерянно моргнула, завертела головой. Я заблудилась, подумала она. Я никогда отсюда не выйду. Я проклята. Но тут же в молочно-белом свете луны Дина увидела пусть мерзостную, но знакомую картину – ленту змеиного тела, неподвижно лежащую посреди тропы, с головой расплющенной камнем. Этот жуткий ориентир помог ей вспомнить, куда идти дальше –